Я снова взглянул на юного мистера Мекадера и по выражению его лица увидел, что голос у него действительно должен быть высокий и исходить от кундыs под бровей. Моя догадка подтвердилась, когда он запел. Ему предложено было на выбор идти спать или петь. Когда он запел: "Долбеть зелёный дятёл", исполнение всей песенки было встречено похвалами, а затем завязался общий разговор. И поскольку я был слишком погружён в свои смелые замыслы, чтобы умолчать о переменах в моей жизни, я поведал о них мистру и миссис Мейкабер. Трудно передать, в какой она пришла в восторг, узнав о беде постигшей бабушку, и как это известие укрепило их бодрость и способствовало проявлению дружеских чувств. Скоро пунш должен был в последний раз пойти в круговую, и я, обратившись к Трэдлсу, напомнил ему, что нам нельзя разойтись, прежде чем мы не пожелаем нашим друзьям здоровья, счастья и успеха на новых поприщах. Я попросил мистера Микабера наполнить бокалы до краёв и провозгласил тост по всем правилам. Пожал через стол руку мистру Микаберу. И поцеловал Миссис Микабер, дабы увековечить это знаменательное событье. Тиддл последовал моему примеру и также пожал руку мистру Микаберу, но не считая себя таким же старым другом, как я, не отважился следовать за мной дальше. Дорогой мой Каперфилд, друг моей юности, если позволено будет так его называть, и мой уважаемый друг Тиддлс, Надеюсь, он разрешит иновать его так. А ты, миссис Миккер, от своего имени, от имени наших отпрысков, позволяю себе выразить горячую благодарность за ваши добрые пожелания. Начал мистер Миккер, поднимая с изясовой большие пальцы в карман жилета. Можно было бы ожидать, что в канон переселения, открывающего перед нами совершенно новую жизнь, Мистер Мик бер говорил так, будто они уезжали за 500.000 миль. Я брощу прощальный речек столь верным друзьям, которых вижу перед собой. Но всё, что я имел сказать, я уже сказал. Какого бы положения в обществе я не достиг, пребывая в кругу собратьев по учёной профессии, недостойным представителем кое я собираюсь стать. Епст, старайся её не посрамить. А миссис Микабер несомненно будет служить ей украшением. Под временным гнётом денежных обязательств, принятых с целью их немедленного погашения, но в силу неблагоприятного стечения обстоятельств оставшихся непогашёнными, Я оказался вынужденным прибегнуть к переодеванию, против которого восставали все мои лучшие чувства. Я имею в виду очки и принять фамилию, на которую я не могу притязать по закону. Но касательно этого я хочу только отметить, что туча уже исчезла с мрачного горизонта, и дневное светило уже засияло на вершинах гор. В понедельник в 4 часа дня по прибытии в Кантербери, когда моя стопа опустится на родной мой вереск, я снова буду называться Миккебером. Тут мистер Миккебер опустился на стул и степенно выпил два бокала пунша один за другим. Затем он продолжал торжественно: Мне остаётся ещё кое-что сделать перед разлукой. совершить акт справедливости Мой друг мистер Томас Традус дважды дал свою подпись, как принято выражаться, для получения мной суды по векселю. В первый раз мистер Томас Традулс очутился, скажу кратко, в трудном положении. Срок второго векселя ещё не истёк. Первое обязательство лежало в сумме. Тут мистер Микдрат тщательно справился с бумагами. В сумме 23 фунта 4 шилинга 9 1/2 пенсов. Сумма второго, по моим записям, 18 фунтов 6 шиллингов 2 пенса. И если мы подсчёт вернем, Общий итог равен 41 фунту 10 шиллингам 11 с половиной пенсам. Может быть, мой друг Коперфилд возьмёт на себя труд проверить итог. Я проверил и признал его правильным. Если я покину столицу и моего друга мистера Томаса, радуясь, не выполнив своих денежных обязательств, невыносимое бремя ляжет на мою душу. Поэтому я приготовил для моего друга мистера Томаса Традулса. И вот сейчас держу в руке некий документ, который всё приводит к желанной цели. Позвольте мне вручить моему другу мистеру Томасу Традулсу мою долговую расписку на 41 фунт, 10 шиллингов, 11 с половиной пенсов. Я счастлив обрести вновь моральное достоинство чувствуя что теперь я опять могу ходить среди моих ближних с высоко поднятой головой после этого вступления которым он был весьма взволнован мистер микбер вручил трэддлсу свою долговую расписку и пожелал ему всяческих успехов в жизни Я уверен, что этот акт был равносилен уплате долга, не только для мистера Микабера. Сам Тредлстори едва ли уловил разницу, пока не поразмыслил надсуди. После этого благородного поступка мистер Микабер столь высоко поднял голову перед своими ближними, что, казалось, его грудь расширилась раза в полтора, когда он светил нам с площадки лестницы. Мы распростились очень сердечно. И когда, покинув Трэдлс, удрался у дверей его дома, я возвращался к себе, размышляя о самых странных, разнообразных вещах, мне пришло в голову, что такой ненадежный человек, как мистер Миккебер, никогда не просил у меня денег. И что и этим я обязан только его жалостливым воспоминанием обо мне, ребёнке. жившим у него когда-то. Отказать ему у меня не хватило бы мужества, и несомненно, он сам это знал, к его чести будь сказано, не хуже, чем я. Глава 37. Немножко холодной воды. Моя новая жизнь продолжалась уже больше недели. Я сильнее, чем прежде, был увлечён теми грозными решениями, каких, по моему мнению, требовали обстоятельства. Я продолжал ходить чрезвычайно быстро, и по-прежнему у меня было смутное представление, что таким образом я пробиваю себе дорогу. За какое бы дело я ни брался, я положил за правило тратить на него как можно больше сил. Я стал в подлинном смысле слова жертвой самого себя. Подумывал я даже о том, Не перейтели мне на растительную пищу, и при этом мне казалось, правда, полной уверенности у меня не было, что если я превращусь в травоядное животное, то этим воскурю фимиам перед алтарём Дор. До сей поры малютка Дора пребывала в полном неведении относительно моей отчаянной решимости, на которую лишь туманно намекали мои письма. Довотно снова настала суббота, И в этот субботний вечер она должна была навестить мистер Милс, а я явится туда к чаю, когда мистер Милс отправится в свой клуб играть в вист. Об этом мне протелеграфируют, вывесив в среднем окне гостиной клетку с птицей. К тому времени мы окончательно устроились на Бэкингем-стрит, где мистер Дик блаженствовал, переписывая свои бумаги. Бабушка моя одержала знаменательную победу над миссис Крапп. Она отказалась от её услуг, предварительно выбросив в окошко первый же кувшин с водой, который та поставила на ступеньках, и собственной персоной защищая на лестнице приведённую ею подёнщицу. Эти энергические меры вселили такой ужас в сердце миссис Крапп, что она удалилась к себе на кухню, придя к заключению, что бабушка рихнулась. Бабушка, оставаясь совершенно равнодушной к мнению миссис Крап, равно и всех людей на свете, скорее поощряла, чем опровергала такую мысль. И вот миссис Крап ещё недавно столь храбрая, сделавшись несколько дней такой трусливой, что предпочитая не встречаться с бабушкой на лестнице старалась либо скрыть свою объёмную фигуру за дверью хотя на виду всё-таки оставался широкий подол её фланелевой юбки либо забивалась в тёмные углы бабушке это доставляло несказанное удовлетворение И мне кажется, она испытывала подлинную радость, прогуливаясь в финиле, поторчавшем на вокушке чепца, по лестницам в те часы, когда вместе с крабом могла попасть ей на пути. Бабушка, необычайно домовитая и изобретательная, ввела в наше хозяйство столько маленьких преобразований, что мне казалось, я стал не беднее, а богаче, чем раньше. Между прочим, Она превратила чулан в мою гардеробную и купил мне кровать, которую убрала и украсила так, что днём она обходила на книжный шкаф, насколько может обходить на него кровать. Я был предметом неусыпных её забот. И даже бедная моя мать не могла бы любить меня горячей и положить столько сил, чтобы сделать меня счастливым. Пегати сочла для себя высокой честью разрешение участвовать в этих трудах. И хотя всё ещё не преодолело чувство благоговейного ужаса перед моей бабушкой ей было выказано столько знаков доверия и почтения что теперь они стали наилучшими друзьями но вот настал день это была именно суббота и мне предстояло пить чаю мис милс когда пегати должна была вернуться домой чтобы выполняя свой долг взять на себя заботу о хеме ну что ж Прощай, Баркис, сказала бабушка. Береги своё здоровье. Право же я никогда не думала, что мне будет так грустно расставаться с тобой. Я отвёл Пегати в контору пассажирских карет и проводил её в путь. Прощаясь со мной, она расплакалась и поручила моим дружеским заботам своего брата, как уже сделал раньше Хэ. Веничего о нём не слыхали с тех пор, как он ушёл, тогда на закате. А теперь, родной мой Дели, сказали пегачи, если вам покуда вы обучаетесь понадобятся деньги, и если они вам понадобятся по окончании учения, дорогой мой, чтобы встать на ноги, а они вам всё равно понадобятся, миленький мой, то у кого же больше прав судить вам деньги, чем у меня? Глупой старой служанке моей милочки. Я был не так шадр жем страстью к независимости, чтобы не сказать в ответ, что я если когда-нибудь мне придётся взять взаймы деньги, я их возьму у неё. Мне кажется, ничто не доставило бы поgetDate большего утешения, чем такой ответ, разве что я попросил бы тут же на месте большую сумму. И вот что ещё, дорогой мой, зашептала Пегати: "Скажите вашему хорошенькому ангелочку, что мне, ох, как хотелось бы увидеть её хоть на минутку. И скажите ей, что когда она будет выходить замуж за вашего мальчика, я приеду и устрою вам такое красивое гнёздышко, если вы мне разрешите. Я заявил, что никто другой не прикоснётся к нашему гнёздышку", чем привёл в восторг Пегати. уехавший в наилучшем расположении дух. В течение дня я по мере сил изнурял себя в докторском камэнс, прибегая для этого ко всевозможным способам. А вечером в назначенный час появился на улице, где проживал мистер Милс. У мистера Милса была ужасная привычка засыпать после обеда. Он ещё не ушёл из дому, И в среднем окне не было никакой клетки. Он так долго заставил меня ждать, что я страстно желал, чтобы клуб оштрафовал его за опоздание. Наконец он вышел, и тогда я увидел, как моя Дора сама вывесила в окне клетку и выгнала на балкон убедиться, тут ли я. Увидав меня, она убежала в комнату, а Джи остался и бешено залаял на огромную собаку-мясника, которая могла проглотить его как пилюлю. Доров встретил меня в дверях гостиной, и из тех же дверей выскочил джип, спотыкаясь, рыча и видно воображай, будто я разбойник, и мы все втроём, радостные и любящие вошли в комнту.